«Глава пятая. Полиция и скорая приехали довольно быстро. Смерть наступила в результате падения с лестницы и удары высочной областью оперила лестницы», — сообщил следователь. «Височная область пробита. Что ж, тут всё довольно очевидно». Обратился он к своему помощнику. Следователь был низким немного полным мужчиной с щетиной и мешками под глазами. «Что очевидно?» — тихо спросила Женя. Это было первое, на что она отреагировала с момента приезда скорой и полиции. Она не могла не ответить на один вопрос, не рассказать, когда говорила с Лизой в последний раз. Она просто молчала и смотрела в одну точку. Врач, осмотрев ее и пощелкав перед ее лицом пальцами, сказала, что у нее шоковое состояние. «О!» — воскликнул следователь, повернувшись к ней. «Я рад, что вы пришли в себя. Теперь можно и познакомиться. Меня зовут Усачев Сергей Александрович, я следователь». «Да, я знаю», — ответила Женя, все еще смотря в одну точку перед собой. «А я вот, к сожалению, вас не знаю», — сказал он. «Надо бы представиться». «Я племянница Лизы, Румянцева Евгения Петровна». «И что же вы тут делаете, Евгения Петровна? В гости приезжали?» — спросил он, делая заметки в блокноте. «Лиза уезжала на несколько дней в отпуск. Просила меня пожить у нее, чтобы последить за Чарли. Тут она будто бы еще сильнее очнулась, вспомнив про Чарли. «А, а где он?» «Чарли это у нас», — нахмурился Усачев. «Он тоже тут проживает?» «Да, он тоже тут проживает». Женя скачала на ноги и стала ходить по всему первому этажу в поисках Чарли. «И кем этот Чарли приходится Елизавете?» Все еще недоуменно спросил Усачев. «Собакой он ей приходится», — огрызнулась Женя. «Вы не видели его?» «Да, пес имеется». Облегченно кивнул следователь, видимо, обрадовавшись, что не придется допрашивать еще одного человека. Наверху забился под кровать. Кто из ближайших родственников имеется у Елизаветы? Кого нужно оповестить? Муж, родители, братья или сестры? Им нужно будет забрать собаку, иначе ее нужно будет определить в приют. «Я Лизина родственница», — ответила Женя, испуганная тем, что он начал говорить про какой-то приют. «Я ее племянница. Нет у нее ни мужа, ни родителей, ни детей. Есть брат двоюродный, он же мой папа, но он живет в другом городе. И я. Я заберу собаку себе, не нужен нам никакой приют». «Конечно», — ответил Усачев, продолжая что-то записывать в свой блокнот. «Если у Елизаветы не было завещания, в котором указано, что в случае смерти она хотела бы по-другому распорядиться своей собакой, если не объявится другой, более близкий родственник, и если вы предъявите документы, то...» «Конечно. А то пока вы только на словах Евгения Румянцева надели». «Много всяких случаев в моей практике было», — усмехнулся он. Женя трясущимися руками достала из злополучной сумки, за которой вернулась, паспорт, и протянула его следователю. Он переписал ее данные и вернул ей паспорт назад. «А что вам очевидно?» — повторила Женя свой недавний вопрос, так и оставшийся без ответа. «Простите?» — переспросил Усачев. — Вы сказали, что вам очевидно, что именно. — Ну, как что? — спокойно ответил следователь. Упала с лестницы, ударилась головой во время падения, в результате чего наступила смерть, ничего криминального. — Как? — Женя запнулась. — Как она могла ни с того ни с сего упасть с лестницы, с которой не падала 10 лет, живя здесь? — Все бывает в первый раз, — пожал он плечами. «Мы все осмотрели, следов пребывания других людей нет. Зачем придумывать дело там, где нет убийства?» Женя промолчала. Она была не в состоянии переварить столько информации сразу. Ее тетя умерла, упала с лестницы. С самой обычной, широкой, нескользкой, благодаря коврам, разложенным на каждой ступеньке, абсолютно некрутой лестнице. В первую ночь после своего срочно по какой-то причине возвращения из отпуска и через несколько ночей после того, как в ее дом кто-то залез ночью. «Точно», — вспомнила Женя. «У меня есть очень важная информация», — сказала она Усачеву. «Так-так». Он был не сильно заинтересован и уже даже закрыл свой блокнот. «Когда я ночевала тут в первую ночь, я услышала, что кто-то вошел в дом, а потом убежал». «Что-то украли?» — сразу же спросил следователь. — Нет, — ответила Женя. — Вы своими глазами видели, как кто-то вошел в дверь? — Нет, я была на втором этаже и просто услышала. — тихо сказала она, понимая, как это звучит. — Вы рассказали об этом Елизавете? — Да. — И что она? — Ничего, — сказала не думать об этом. — Честно ответила Женя. — Ну вот и не думайте тогда. — Не поведя и бровью, — ответил Усачев. «Послушайте», — сказала Женя, не веря своим ушам. «Ее реакция как раз означает, что она как будто бы знала, кто это мог быть, разве нет? Если бы мне сказали, что в мой дом кто-то заходил ночью, я бы жутко испугалась и побежала проверять вещи. А она как будто даже не удивилась. Вы понимаете, что этот человек мог вернуться и столкнуть ее с лестницы «Стоп, стоп, стоп», — прервал ее Усачев. «Не нужно вот этих вот влезаний вследствие, ладно?» «Так вы решили вообще его не проводить, кажется», — возмутилась Женя. «Так», — устало ответил он. «Я понимаю, что у вас шок, что вы потеряли любимого человека, но не нужно учить меня выполнять работу, которую я выполняю уже 15 лет». Женя не нашла, что ответить. «Ну вот и все», — поставил точку в диалоге следователь, восприняв ее молчание как свою победу. Он кивнул двум мужчинам-врачам, всё это время находившимся рядом и заполняющим какие-то бумаги. Те подняли носилки с телом Лизы, накрытым белой тканью, и направились к выходу из дома. Но незапертая входная дверь открылась раньше, чем они к ней подошли. Все собравшиеся увидели голову Ирины с любопытством, заглядывающую в дом через приоткрытую дверь. — Лиза! — произнесла она, затем увидела врачей, носилки, следователя и просто вошла в дом с недоуменным взглядом. «А что тут происходит?» — спросила она, смотря на носилки. «Жень, а что это тут происходит? Где Лиза?» Женя стояла, поджав губы, едва сдерживая слезы. «А вы кто?» — вздохнув, спросил следователь. «Я... я соседка!» — выдавила она из себя слова, все еще не отрывая взгляд с носилок. «Ирина, у... я услышала звуки скорой, потом увидела в окне машины и пришла» лиза упала с лестницы эй и... начала объяснять женя и не смогла закончить предложение и к сожалению падение получилось неудачным она умерла закончил за нее следователь ирина побледнела и скатилась вниз на пол по дверному косяку около которого стояла врачи уже вышли из дома вместе с носилками поэтому следователь обратился к жене у вас есть натырь я я не знаю «Я не знаю, где у неё аптечка», — ответила Женя испуганно. «Не надо на шатырь», — ответила сидящая на полу Ирина. «Воды!» Следователь снова бросил взгляд в сторону Жени, и та побежала на кухню за водой. Подойдя к раковине, чтобы налить воды из фильтра, Женин взгляд на секунду остановился на содержимом этой самой раковины. В ней всё ещё лежали две чашки, из которых Лиза с Женей пили чай перед тем, как она отправилась домой, А рядом с раковиной стояла помытая чашка. Женя налила воды и пошла к Ирине. «Спасибо!», Спасибо" — прохрипела она, получив свою воду. «Так», — хлопнул в ладоши следователь, — «нужно сворачиваться. Давайте выходить из дома». «Я не могу», — решительно ответила Женя. «В каком плане?» — спросил следователь с уставшим видом. Казалось, что устал он больше от Жени, чем от работы. «Я поехала домой, а потом поняла, что потеряла ключи. Я позвонила Лизе, и она разрешила мне переночевать у нее дома сегодня. Мне некуда ехать, пока я не нашла ключи или не сделала новые», — соврала Женя, посматривая в сторону своей сумочки с якобы потерянными ключами. «Ну что ж», — развел руками следователь, — «оснований для возбуждения уголовного дела нет, значит, оставайтесь, сколько влезет». «Обычно такие девушки, как вы, боятся привидений», — сказал он, покидая дом и ещё раз осматривая Женю и Ирину. «Живых людей надо бояться, а не привидений», — прибормотала Женя, когда он ушёл. «Что?» — переспросила Ирина, всё ещё сидящая на полу. «Нет, ничего», — отрицательно покачала головой Женя. «Иди к себе, Ирин». «Господи, да как я тебя тут одну оставлю?» Неожиданно громко воскликнула Ирина, вставая на ноги. «Я нормально», — пожала плечами Жене и пошла на кухню. «Это, конечно, была неправда». «Да как же, может быть, нормально после такого?» — обеспокоенно спросила Ирина, следуя за ней на кухню. «В голове не укладывается. Как она так взяла и, и навернулась с этой лестницы?» У Ирины выступили слезы. и столкнули. — спокойно ответила Женя, сидя за столом. «Что?» — удивлённо переспросила Ирина. «Как это столкнули? Следователь же сказал, что...» «Мало ли что он сказал», — так же спокойно ответила Женя и подошла к раковине. «Видишь эти чашки?» — спросила она, показывая на чашки, лежащие в ней. «Из них мы пили чай перед тем, как я уехала. До этого я перемыла всю посуду, тут не было абсолютно ничего». «Ни в раковине, ни у раковины. Так что эти чашки — это единственная непомытая посуда, которая находилась в раковине, когда я уезжала. Теперь посмотри сюда». Она снова подошла к столу, за которым сидела. «Тут стоит чашка с недопитым кофе». «Лиза, наверное, пила?» — пожала плечами Ирина. «Да, конечно», — ответила Женя и снова подошла к раковине. «А что тогда это?» Она показала на помытую чашку, стоящую рядом с раковиной. «Жень, я тебя не понимаю», — сказала Ирина. «То есть смотри, когда я уезжала, были только наши с ней чашки в раковине, они и остались, а теперь добавились еще две чашки. Одна ее, все еще на столе, а вторая у раковины вымытая. Как это так?» Лиза решила помыть посуду и помыла только одну чашку, а всё остальное оставила, включая недопитый кофе на столе? «Может, успел только одну чашку помыть просто», — предположила Ирина. «Может», — кивнула Женя. «А может, кто-то приходил к ней, с кем она пила кофе, и этот кто-то решил помыть за собой чашку, чтобы не оставлять отпечатков и скрыть, что кто-то тут был». «Женя, тебе нужно поспать». — обеспокоенно сказала Ирина. — Может, поспишь у меня дома сегодня, а не тут? Она поюжилась, смотря на лестницу. — Нет, — отрицательно помотала головой Женя. — Спасибо, Ирин. Она поняла, что все, что она говорит, звучит сейчас для Ирины как бред сумасшедший, и решила просто сдаться. — Ты права, мне надо отдохнуть, голова вскипает. Ирина, тяжело вздохнув, обняла Женю и пошла к себе домой. Женя осталась в доме одна. Она умыла лицо и попыталась хотя бы чуть-чуть прийти в себя, но, видимо, в такой ситуации холодная вода была бессильна. Женю знобило, а ее голова была очень тяжелая. Она поднялась наверх. Не сразу, но все же обнаружила Чарли, который забился под кровать хозяйки, и сидел там. Постаралась его выманить оттуда, но он не слушался. И так и остался сидеть там. Через несколько минут и безуспешных попыток успокоить собаку, Женя сдалась и постелила себе на диване в библиотеке. Лечь Лизиной комнате она просто не могла. «Это какой-то страшный сон», — была ее последняя мысль перед тем, как она уснула.